Мартини ничего не сказал ей, но Джемма поняла, что эта новость глубоко его огорчила. Они сидели у нее на террасе, глядя на видневшийся вдали за красными крышами в Езоле. После долгого молчания Мартини встал и принялся ходить взад и вперед, заложив руки в карманы и посвистывая, что служило у него верным признаком волнения.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 «Откажитесь! Это опасный человек. Он скрытен, жесток, не останавливается ни перед чем. И он любит вас!» Она откинулась на спинку стула. «Чезар, как вы могли вообразить такую нелепость?» «Он любит вас!» — повторил Мартини. «Прогоните его, Мадонна!»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 Не заметив этого, прошел мимо нее и взял вазу со стола. В ту же минуту дверь позади распахнулась Настяж, Шайтан ворвался в кабинет и запрыгал вокруг хозяина лаем, визгом и бурными ласками, выражая ему свою радость. Овод оставил цветы и нагнулся к собаке. — Здравствуй, шайтан! Здравствуй, старик! «Да, да, это я. Ну дай лапу». Зита сразу помрачнела. «Будем обедать?» — сухо спросила она. «Я велела накрыть у себя. Ведь ты писал, что вернешься сегодня вечером».